Глава двадцать «Ну, разве я не молодчина?» — сказал Тайлер Вольпе. Рутина неизбежна для всякого сыщика, однако Джейкоб обрадовался передышке после многодневной круговерти. Но в Орлеанский Гранд Мейсон так и не перезвонил. Вегасский Флорес еще не переслал копию дела, а полицейское управление Майами неизменно просило обождать, почве уймы попсовых мелодий в паршивом исполнении синтезаторного саксофона и контрабаса. Субы чешот затаились, Дивия Дас резала трупы, Малик по-прежнему играл в молчанку. Возможно, они кого-то прикрывали, и потому водили Джейкоба за нос, ожидая, что при первой же заковыке он вскинет лапки кверху. Это злило. — Не будем валять дурака, ладно? Я говорил с вашим начальством, знаю, кто вы такой. Да нет, не знаешь. — Хватит с меня, — решил Джейкоб и позвонил Марше, верной подруге из транспортного отдела. — Возвращение блудного сына, — сказала Марша. — Будь любезна, пробей один номер. — А сам? Ты на Луне, что ли? Я думал, ты покинул нас ради большого и светлого дела. — Оно мелкое и темное. Еще мне нужна копия вызова 911. Марша записала данные. — Ладно, попробую. — И последнее. — Пробей адресок, ладно? Марша вздохнула. — Ну, пожалуйста, — попросил Джейкоб. — Местоположение особого отдела. Почтовый адрес, абонентский ящик, хоть какие-нибудь координаты. — Особый отдел — это что? — Мой новый дом. «Не знаешь, где ты?» «Я не там, я здесь». «Где здесь?» «У себя в квартире». «Для меня простушки замысловато». Джейкоб вернулся к допросному списку Людвига, вычеркивая помеченных звездочками. Они оказались покойниками. Он одолел почти четверть списка, не найдя никаких зацепок. И тут позвонил взбудораженный Вольпе. Но разве я не молодчина? «Скажу чуть позже». «Ладно, во-первых, Вы были правы, тело лежало в ванной, головой к окну, которое смотрит на восток. Ее там убили или туда перенесли. Поначалу я думал, что она пыталась выбраться через окно, но ее сдернули вниз. Однако теперь я думаю, что убийца или убийцы, если их было двое, напали на спящую. В спальне все было перевернуто, наверное, жертва сопротивлялась. В любом случае она лежала головой на восток. Я съездил на квартиру и лично проверил. «Отлично», — сказал Джейкоб. «Так что?» «Вы молодчина. «Да, я знаю. Вы сказали, во-первых. Что, во-вторых?» «Я показал снимок нашим ребятам», — сказал Вольпе. «Вы снова правы. Картина жуть». «Неужто кто-нибудь узнал?» «Не парня. Почерк?» «Серьезно?» «Голова. Тела нет. Рана запечатана блевотина». Вольпе замолчал. «Поправьте, если я ошибаюсь». «Да нет, в десятку. В яблочко. Кто вел дело? Как ему позвонить?» «Вот тут загвоздка. У меня, значит, есть дружок Дуги Фриман». Я рассказал ему о вашем деле, и он, короче, говорит, ни хрена себе, точь в точках у того парня. Я ему, короче, у какого парня? И он, значит, говорит, что прошлым маем сгонялось семинар для купов со всего света. Ну, там программа Министерства юстиции, демонстрация доброй воли, взаимное доверие, сотрудничество, ля-ля, тополя. Ну, вот, значит, как-то вечером они нажрались в Зюдю, это сближает, и один парень рассказывает о жутком деле, башка без тела. Я, как про вас помянул, Дуги сразу, покажи фотку. Глянул и, короче, говорит, в точности как тот парень говорил, шея, блевотина и все такое. Класс, говорю, надо сообщить Леву, как говорю, того парня зовут. А Дуги, короче, я, говорит, не помню. Я ему, значит, помнишь дело и не помнишь имя. А он мне, короче, еще бы, я, говорит, не запомнил отрезную башку. Ну, я ему давай вспоминай, нахрен. А он, значит, не могу, говорит, там сплошь согласный. Вольпе огорченно шмыгнул носом. Дуги славный, малый, но для улучшения человеческой породы, надо бы оторвать ему яйца. Он сказал, откуда тот коп? Из Праги. Они из Дуги махнули с бляхами. Вот она передо мной. Прочесть, что написано. Джейкоб не ответил. Он думал. Прага. Восточная Европа. Восток. Алло, Лев. Да. Джейкоб взял ручку. Валяйте. Полиция Че Че твою мать. Лучше я по буквам. Джейкоб записал. Полиция Чешской Республики. В слове чешске на Че такая фиговина вроде шапочки перевернута, и знак ударения над царым Е. сказал Вольпе. Номер отдел. Больше ничего. Бляха не настоящая. Сувенир для обмена. Если хотите, я дам вам мобильник, Дуги. Вольпе продиктовал номер. Говорите медленно, короткими словами. Спасибо, старина. Огромное спасибо. Да пустяки. Знаете, вот поговорили, и я хочу вернуться к делу Шевчук. Вдруг чего пропустил? Удачи. Дам знать, если что нарою. И вам. Пока Лев. Ссылка на домашнюю страницу полиции Чешской Республики привела к глухой стене чешского языка, которую Google переводчик превратил в псевдоанглийский, позволив, однако, выудить номер центрального коммутатора. Едва телефонистка уразумела, что абонент — американец, она сплавила его другому оператору, которая сходу спросила, где господин прогуливался, когда у него украли бумажник. «Да нет, мне нужен детектив убойного отдела», — сказал Джекоб. «Не могли бы вы...» — серия бипов — лавина чешских слов. «Алло», — позвал Джейкоб, «А по-английски?» «Чрезвычайная ситуация?» «Ничего чрезвычайного». «Убойный отдел. Убийство. Где?» «Нет, нет. Мне нужно Скорую помощь?» «Нет, нет, нет. Я...» «Снова бипы». «Эй, на борту», — сказал мужской голос. Человек говорит «ахой», что на чешском означает «привет», а на английском «эй, на борту». Джейкоб тотчас вообразил на другом конце провода морского волка. «Рубка слушает», — ответил он, чуть не добавив «кэп». «Отдел убийств?» «Да, нет». «Да, в смысле отдел убийств, или нет, в смысле другой отдел?» «Назваться, пожалуйста, детектив Джейкоб Лев, полицейское управление Лос-Анджелеса, в Америке». «А, Родни Кинг», — сказал голос. Родни Глен Кинг III, 1965-2012. Чернокожий гражданин США, который 3 марта 1991 года был избит лос-анджелесскими полицейскими. В апреле 1992 года большинство причастных к этому инциденту полицейских оправдали, что спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе. Его звали Радек, младший лейтенант. Он не знал, кто в прошлом году ездил в Нью-Йорк, но охотно согласился выяснить. «Спасибо, но я все-таки спрошу, откуда вы про родни Кинга-то знаете?» Но без проблем. После революции я смотреть американские телевидение. Команда А, рожденные в рубашке, иногда новости. Я видеть видеопленка, бах, бах, бах, Черный морд вниз. Команда А, The A Team, 1983-1987, приключенческий телесериал о четырех ветеранах вьетнамской войны, которые не владут законом. Рожденные в рубашке, Silver Spoons, 1982-1986, американский ситком о богатом и нелепом семействе. Строгий дедушка, бестолковый папа, и поневоле разумный мальчик-подросток. С тех пор наши отношения с клиентами улучшились. Да, хорошо. Радок заливисто рассмеялся. Можно я приехать? Нет пинок под зад, если не бедокурить. Мой двоюродный брат уехать в Даллас. Марик, наверное, знать его? Я живу в Калифорнии, сказал Джейкоб. Далековато, да? Большая страна. О, без проблем! Марик женится, американка. Ванда. Они держат ресторан, «Чешская еда. — Наверное, вкусно. — вы знать, наша еда кнетлики, мой любимый, попробуйте. — Непременно, как только окажусь в Даласе. О, без проблем, я скоро вам звонить. На завтра он позвонил рано утром. Говорил тихо и сдавленно. — Алло, Джейкоб, привет. — радок почему вы шепчете? — Джейкоб, это плохая вещь для разговор. Что? Вы узнали, кто ведет дело? — Момент, пожалуйста. — В трубке шорох. Приглушенные голоса, потом Радок выпалил серию цифр, которые Джейкоб торопливо записал на руке. Кого спросить? Ян. Он детектив. Джейкоб, спасибо, удача, мне пора. Отбой. Джейкоб недоуменно возрился на трубку. Потом набрал продиктованный номер. Через одиннадцать гудков ответил усталый женский голос: Здравствуйте, сказал Джейкоб. Можно Яна? В трубке фоном орали дети гремела реклама. Ян? — крикнул женский голос. Послышался густой кашель. Слушаю. — Ян? — Да? — Меня зовут Джейкеб Лев. Я детектив полицейского управления Лос-Анджелеса. Вы меня понимаете? Говорите по-английски. Пронзительная тишина. — Немного, — ответил Ян. — Отлично. Здорово. — Ваш телефон я получил от вашего коллеги. Радека. — Какого Радека? — Я не знаю. Фамилии не знаю. М -м -м. Мне сказали в прошлом году, вы были в Нью-Йорке. «Полицейский, с которым вы общались, рассказал о вашем деле. Отрезанная голова, запечатанная рана». «Так совпало?» «Кто он сказал? Радок? нет «Нет, нью-йоркский коп. Дуги. Он... вернее, его коллега. «Что вам надо?» «Я веду похожее дело. Хотел сравнить факты». «Факты? Может, выявится что-то важное?» Ребячьи баталии фон разговора достигли апогея, и Ян что-то рявкнул на чешском. Наступило короткое затишье, потом Ор возобновился». Ян прокашлялся и громко сглотнул. — Извините, я не могу об этом говорить. — Если вам приказали помалкивать, можно... — Да, сожалею. — Ладно. — Я думал, может, вы пришлете фотографии с места преступления или... Нет, — Нет-нет, никаких фотографий. — Давайте хоть я пришлю вам свои фото, вы глянете, и если нет, извините, говорить не о чем. — Мне есть о чем. У меня тринадцать убитых женщин. Пауза. — Приезжайте, тогда поговорим. — сказал Ян. — А по телефону нельзя? Может, вам удобнее по другому номеру? — Позвоните, когда приедете. И Ян тоже бросил трубку.